Прохор взглянул на Ульяну, её лицо пылало, он подумал, если откажется, только опрокинет ему самовар на голову. Да и чего берёт он, отказывался-то. Нам что, сказал Боскон нам, хоть куда приказчик захохотал, разинув пасть. Вижу, твоей варнацкой роже пудренные букли не к лицу. Вели меня заграничный поселенец Лукин Терентий сын Степанов, грамотный видалец, китайский и урянхайский говор знаю. Так и нам нужны те внуприкащик разливая по чаркам царскую водку. Терентий зелье пить отказался, присматриваясь к гостю, думал: "Эй меня через море перевези, а там и себе втро в поле. Сусой знал, там его судьба lui исчезнуть на 5-6 лет, не испросив родительского благословения, не попрощавшись, не мог. Я опустив голову, сказал нет. По Табольском сою узнал от земляков, что умерли его дед и баба Дарья. Дед никогда не болел, говорили, приехал с поля корчись от грудной боли. Послал за священником, исповедался, причастился, радовался, что отходит в хорошие времена, оставляя дом на двух сыновей. Старшего благословил вместо себя, жене сказал, чтобы не убивалась и не спешила за ним говорили Дарье Петровне на похоронах поголосилась для порядка ну не печалилась очень отсуетившись на сорковине заохола призвала отца Андроника с внуком Егором да и отошла благостно вслед за мужем ссои явился в дом на филиповке к началу поста Пришел, дождавшись темноты, не с площади, а через черный лаз со скотных дворов. Раскрыл дверь, крестясь и кланясь, запричитала, бросилась к нему мать, как к вошка, закрыла телом от отца. Тот посидел, хмурясь, но не выдержал долго, глядя на сына. Драный зипул с чужого плеча, черки из невиданной кожи, голова каким-то колпаком покрытая. Ладно, сказал покраслевшая отрядба надо. Блудного до да пост. Бог прощает, велит. Поцелуемся, что ли? И посыпались следом из всех углов братишки и сестрички, племянники до да снохи, напоаренные приодетой с памятью о недавних лишениях и испытаниях, вполне счастливо сидел со свой в кругу семьи, запуская зубы в рокс сосетриной. И почёлуй ты у нас дыхало отец. Вот сам в рождении такой. Может женить тебя. У нас Бог прикипиши ещё к земле. Теперь и служевым корнь не забывать нельзя. Царский указ вышел. Служба 25 лет, а не досносу. Как отслужишь, ещё не совсем старый будешь. И куда потом? Поднял гроза отец на сына в них печали, надежды на чудо. Борода его была уже сплошь седая. Ссуя опустил голову уже к столацу. Ну и смотрели уже, зменя кого спросил. Пафиолку мушину. Дядя оживлённо заёрзал на месте, и отец повеселел. Как скажете, так и будет. Мне же ницу нужды нет. Но и отказываться не для чего. После Рождества был сговор и смотрины. Потом рукобитье, а вскоре молодые венчались в Никольской приходской церкви. Не успела тёща девичью ленту разорвать надвое. Сысой не обращая внимания на точки, бросил невесту, подошёл к чудотворной иконе, поставил свечечку, перекрестился, приложился и подумал веселее: "Нет, не кончена ещё жизнь. Пропал с ему жена на работе ещё даже слишком. Вставала ни свет, ни заря, громыхала горшками, помогая свекрови, хоть та и старалась загнать её в постель к мужу. Чуть рассветало, фёкла начинала с опаской будить мужа. Сысой удивлённо смотрел на молодуху, не приснилась ли свадьба? Пытался схватить её за подол, затащить к себе. Но жена настойчиво предлагала почистить скотник или еще что-нибудь сделать, и он переваливался на другой, и, бог, не от лени, но от досады, и стоило ли жениться. Мало того, что жена поднималась с первой, она еще и ложилась спать последней в доме, а засыпала, едва коснувшись головой подушки. Полмесяца не прошло после свадьбы, а кривая сысоевая судьбимушка вынесла его к нелюбимой, но ласковой солдатке сходил к ней раз, а после другого отец уже встречал с кнутом. "Вот ты кобель глупый кричал, я тебе покажу, как от жены красавицы к чужим бабам бегать". Сысыпиххватил кнут, огрызнулся непочтительно: "Прок вот такую жены. Рыбину бы ещё мне присватили. Вечит, стоял, вгляденный в глядены невозмущённым, мигая, а ну садись к нему на лавку, рассказывай, чего у вас не так. Не петух я гонялся за ней по двору, обиженно вскрикнул сысой. Да полуночью носится, как угорелая, не успеет лич, что покойница, прости, Господи. Влась позаранку опять за свою. Идти её эту суету задачную проворчал отец. Ну проруби, девку родила что ли? Фитька толкая локтем в бок брата, озарпл давал советы. "Ты щекотить сутенчиной к вечеру аж заспишит". Мач шлёпнула его по затылку и засветилась. "К батюшке надо идти. Он нам не чужой, ещё плеродня". Она разыскала снахов в птичнике и не дав ей их переодеться, потащила к отцу Андроники. Отец запряг коня в сани и поехал в посад к свате. Вернулась Фекла домой задумчивая и ласковая. Покорно забралась к мужу на палате в ранний час.